Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреевич!» — шептал Савельич, стой за мною и толкай меня. «Не упрямся. Что тебе стоит? Плюнь да поцелую зло... поцелуй у него ручку!» Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою, «Его благородие, знать, одурел от радости!»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 Два казака взяли его под руки и подсадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую до нога. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки,